Ошо. Беседа 3. И все отверзлись небеса. 23 октября 1975 года. Пуна. Евангелие от Матфея, глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Тогда приходит Иисус из Галилеи на иоар к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, или ты приходишь ко мне». Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глаз с небес глаголящий, се есть Сын». и мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Я слышал одну историю, она произошла во времена рыцарей и замков. Молодой англичанин бродил по всей стране в поисках своего счастья. Устав, он остановился для отдыха под деревом около одного замка. Мимо проходил герцог этого замка. Он остановился и спросил, кого молодой человек ожидает, чего он ищет. Молодой человек ответил, «Я архитектор и ищу работу». Герцог очень обрадовался, потому что ему нужен был архитектор. Он сказал, «Пойдем со мной, будь моим архитектором. И чего бы ты ни пожелал, все будет предоставлено тебе из моего замка и земель. Ты можешь жить как действительно богатый человек. Но будь верен мне и помни одно, если ты уйдешь от меня, то ты уйдешь с такими же пустыми руками, с какими пришел». Молодой человек согласился. Проходили недели, месяцы. Он честно работал, и герцог был очень доволен им. Все его потребности удовлетворялись, о нем заботились. Он действительно жил в замке как богатый человек. Но постепенно он стал испытывать беспокойство. Сначала было неясно, в чем причина этого, потому что на самом деле не было никаких причин для беспокойства. удовлетворялась каждая его потребность. Ощущение, что что-то упущено, окружало его, как облако, давило тяжким грузом. Он был в смущении, так как не понимал, в чем дело. Затем однажды это мелькнуло перед ним, как молния. Он понял причину. Он отправился к герцогу и сказал ему, что уходит. Герцог не мог поверить этому, он сказал, почему ты уходишь. «Если у тебя есть какие-то трудности, ты просто скажи мне, и я все улажу. Я очень доволен твоей работой, и мне хотелось бы, чтобы ты остался здесь навсегда». Молодой человек сказал, «Нет, я ухожу. Пожалуйста, позвольте мне уйти». Герцог воскликнул. «Но почему?» Юноша сказал, «Потому что здесь ничто не принадлежит мне. Я пришел с пустыми руками, с пустыми руками я и уйду». Это как сон. Мне здесь ничто не принадлежит. Это тот момент, когда человек становится религиозным. Если что-то принадлежит вам в этом мире, вы еще не готовы быть религиозным. Вы приходите с пустыми руками, с пустыми руками вы уходите. Если вы осознали это, то все для вас озаряется, как при вспышке молнии. Этот мир не может быть вашим домом. Максимум, пристанище на ночь. Утром мы уходим. Если вы пришли к ощущению, что вы здесь только временно, что вы не можете ничем обладать, что у вас ничего нет, то эта жизнь становится сном, тем, что индусы называют майя. Мир становится иллюзорным. Это определение майи. То, что кажется вам вашим, вашим не является. То, что кажется реальным, реальным не является. То, что кажется вечным, является всего лишь временным. Чем-то, что сделано из того же материала, что и сон. Пока человек не понимает этого, он продолжает делать все то, что в конце концов оказывается не имеющим никакого значения. Наступает день смерти, и вся ваша жизнь оказывается бессмысленной. Стоя перед лицом смерти, вы увидите, что ваши руки пусты, а вы так тяжко работали. Вы испытали так много страданий и беспокойств по поводу того, чем невозможно обладать. Невозможность обладания не является свойством самих вещей. Обладание невозможно, потому что вы здесь всего несколько мгновений. Вещи уже были здесь до вас, они останутся здесь после вас. Вы приходите и уходите. А мир остается. Будьте гостем. Не начинайте верить и ощущать, что вы здесь хозяин. Тогда ваша жизнь немедленно изменится. Тогда ваша жизнь получит новый оттенок. Новый цвет. Новое измерение. Это новое измерение есть религия. Раз вы понимаете это, вы должны быть посвящены. Посвящены в новый мир. Он существует. Он сразу же за углом. Раз становится понятным, что этот мир всего лишь сон, то доступным становится другой мир. В этом все откровение Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это было понято христианами совершенно неправильно. С самого начала это откровение было понято неправильно. Люди думали, что мир близится к концу, что Иоанн Креститель предсказывает конец света. ибо приблизилось Царство Небесное. Люди думали, что этот мир близится к концу. В этом было их непонимание, и поэтому они ждали. Иоанн Креститель умер, но не было никаких признаков приближения обещанного царства. Продолжало существовать это Царство, а то Царство не приходило. Затем Иисус снова сказал то же самое. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда они ждали, потом он был распят, и царство никогда не наступило. И с тех пор христиане ждут вот уже 20 веков. В настоящее время в умах возникло много сомнений. Священник продолжает повторять эти слова с кафедры, но они потеряли свое значение. Он сам знает, что они бессмысленные. Он все время говорит «покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Но он знает, что за 20 веков этого не случилось. Мир стоит все на том же месте. Но смысл этого совершенно другой. Мир не приближается к концу. Вы приближаетесь к концу. Когда Иоанн Креститель говорил «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», он никогда не имел в виду, что приближается конец этого мира. Он просто имел в виду, что вы приближаетесь к концу. И прежде чем умереть, вы должны установить контакт с другим миром. Покайтесь во всем, что вы сделали, чтобы обладать этим миром. Покайтесь в том, что вы жили в этом сне, как если бы это было реальностью. Покайтесь во всем, что вы делали и о чем думали, поскольку все это было беспочвенным. Пока вы не покаетесь, вы не будете в состоянии увидеть, что Царство Божие находится сразу же за углом. Ваши глаза будут оставаться наполненными этим миром, вы будете не в состоянии увидеть другой мир. Прежде чем увидеть другой мир, ваши глаза должны быть полностью очищены от этого мира. Мира вещей, мира материи, мира желания и обладания, мира алчности и гнева, мира ревности и зла, мира ненависти, мира эго. Прежде чем вы сможете увидеть царство Божие, ваши глаза должны быть полностью очищены, промыты. В действительности, в тот же момент, когда ваши глаза достигнут ясности, этот мир исчезнет. Так же, как утром, когда вы просыпаетесь, исчезает мир ваших сновидений. Другой мир открывает свои двери. Царство Божие является реальностью, а этот мир является всего лишь продуктом работы вашего ума. Иоанн Креститель, а позднее Иисус, говорили, что вы приближаетесь к концу. Но для ума это трудно понять. Он может думать и верить в то, что все другое идет к концу, но он не может себе представить, что он сам приближается к концу. Он все время спасает себя, защищает себя. Тот умирает. Вы видите мертвое тело, но вам никогда не приходит в голову, что и вы должны умереть. Вы сочувствуете семье умершего, вы говорите: Бедный, он мог бы еще жить. Он был еще недостаточно стар. Его семья так зависела от него. Что же теперь будет? Жена рыдает и плачет. Дети обезумели. Что случилось? Вы думаете о мертвом? Вы думаете о его семье? Вы думаете о детях сиротах? Вы думаете об обдававшей женщине? Но вы никогда не думаете, что эта смерть не является также и вашей смертью. Вы всегда прячетесь. Вы всегда защищаете себя. Где-то в глубине души каждый думает, что он не умрет. Смерть всегда случается с другими. Ум интерпретирует все это таким образом, что упускает самое главное. Мир не исчезает. Он всегда был и всегда будет. Только вас здесь не будет. Смерть заберет вас. Вы должны будете уйти с такими же пустыми руками, с какими пришли. Покаяние станет возможным, если понимание этого проникнет в ваше существо. Покаяние есть не что иное, как достижение ясности видения. Слово «покаяние» является весьма многозначительным. В терминологии Иисуса нет более многозначительного слова, потому что покаяние открывает дверь Божественного. Что есть это покаяние? Вы были сердиты и вы покаялись. Вы испытываете сожаление, вы вели себя плохо по отношению к кому-то, вы раскаиваетесь и просите прощения. Является ли покаяние Иисуса Иоанна Крестителя тем же самым? Тогда оно не может уйти очень далеко, ведь вы раскаивались так много раз, но не изменились. Сколько раз вы раскаивались? Сколько раз вы были сердитым, алчным, насильственным, агрессивным, а потом раскаивались? Но ваше раскаяние не трансформировало вас. Оно не привело вас к Царству Божьему. Оно не открыло никаких новых дверей, никаких новых измерений. Вы остались тем же самым. Ваши покаяние и покаяние Иисуса не одно и то же. Они в действительности диаметрально противоположны. Как бы вы ни понимали это раскаяние, все это абсолютно неправильно. Постарайтесь понять. Когда вы раскаиваетесь, вы в действительности не раскаиваетесь. Когда вы раскаиваетесь, вы в действительности стараетесь исправить образ. Это не раскаяние, это починка разбитого образа самого себя. Вы, например, сердились и много чего наговорили. Позже, когда ярость прошла, безумие прошло, вы охладеваете и оглядываетесь назад. У вас неприятности. Ваши неприятности заключаются в том, что вы всегда думали, что вы мирный, любящий человек. Вы всегда воображали, что никогда не можете гневаться. Теперь этот образ разрушен. Ваше эго разбито. Теперь вы знаете, что то, во что вы верили, оказалось неправильным. Вы сердились, вы очень сердились, и вы говорили и делали то, что обратилось против вашего эго. Вы разрушили свой собственный образ. Теперь вы должны восстановить его. Единственным способом его восстановления является покаяние. Вы идете и каетесь, и говорите хорошие вещи. Вы говорите. «Это случилось помимо моей воли. Я никогда не хотел, чтобы так получилось. Я был безумен. Я был вне себя. Гнев так овладел мною, что я был почти бессознателен, так что простите меня, чтобы я не сказал. Я никогда этого не имел в виду. Я мог произнести этого, но я никогда этого не имел в виду». «Что вы делаете?» Раскаиваетесь, вы просто чините свой образ. Человек, к которому вы обращаетесь, расслабляется. Когда кто-то просит прощения, он должен быть прощен. Если он не может простить, то он плохой человек. Он испытывал гнев по поводу вашего гнева. Он планировал отомстить, но теперь вы просите прощения. Если он не прощает, то он не сможет простить самого себя. Тогда его образ будет разбит. Все это трюк, который вы разыгрываете. Если он теперь не простит вас, то вы хороший парень, а он плохой. Теперь все играет против него. Это трюк, очень хитроумный трюк. Если он не простит вас, он плохой человек. Теперь вы можете не беспокоиться. Ваш образ восстановлен. Вы перевели всю вину на него. Теперь он будет чувствовать себя виноватым, что не может простить вас. А хороший человек должен прощать. Если Он простит вас, это хорошо. Если Он не простит, это тоже хорошо для вас. Теперь решать Ему. Это не раскаяние, это не покаяние. Когда Иоанн, Креститель и Иисус говорят «покайтесь», они имеют в виду абсолютно совершенно другое. Что они имеют в виду? Вот что они имеют в виду. Попытайтесь увидеть. Постарайтесь понять, что вы делали. Всматривайтесь глубь. идите к самым корням вашего существования – бытия, поведения. И увидите, что вы делали, чем вы были. Это не вопрос какого-то конкретного действия, в котором вы должны покаяться. Это все качество вашего бытия. Никакой не ни гнев, ни алчность, ни ненависть, нет. Никакой акт враждебности, ничего подобного. Это не связано с каким-либо конкретным действием. Это что-то о самом вашем бытии. Способ, стиль вашего существования. Это не имеет отношения ни к какому отдельному конкретному действию. Когда вы раскаиваетесь, вы раскаиваетесь по поводу какого-то конкретного действия. Ваше покаяние всегда связано с конкретным действием. Покаяние Иисуса не имеет отношения к конкретным действиям. Оно имеет отношение к вашему бытию. Вы живете абсолютно неправильно. Вы можете совершенно не гневаться, и все же вы живете неправильно. Вы можете не быть наполненным ненавистью, и все же вы живете неправильно. Вы можете не обладать большим богатством, и все же вы живете неправильно. Это не вопрос того, что вы делали, это вопрос того, как вы жили. Вы спали! Вы были в бессознательном состоянии! Вы не жили с внутренним светом. Вы жили в темноте. Когда они говорят «покайтесь», они имеют в виду, что нужно покаяться во всей своей жизни, которой вы жили до сих пор. Проблема не в том, чтобы попросить у кого-то прощения, совсем не в этом. Слово «покаяние» первоначально означало «возвращение». В арамейском языке, на котором говорили Иоанн и Иисус, «покайтесь» означает «вернитесь». Вернитесь к своему источнику, вернитесь к своему первоначальному существу. То, что говорят учителя Дзена «найдите свое первоначальное лицо» означает покайтесь, отбросьте все свои маски. Это не проблема отношений между вами и другими. Это проблема отношений между вами и Богом. Покаяться означает отбросить все маски и стоять перед Богом со своим первоначальным лицом, с тем, что Он создал для вас. Пусть это будет ваше единственное лицо. Он хотел, чтобы вы имели именно такое лицо. Пусть это будет ваше единственное существо. Вернитесь к первоисточнику. Вернитесь к глубочайшему ядру вашего существа. Покаяние есть возвращение обратно. Это одно из величайших духовных превращений. Это то, что Иисус имеет в виду, говоря о превращении. Индус может стать мусульманином. Мусульманин может стать христианином. Христианин может стать индусом. Это не превращение. Это снова смена масок. Превращение совершается тогда, когда христианин становится религиозным, когда мусульманин становится религиозным, когда индус становится религиозным. Это не означает перехода из одной религии в другую, потому что в мире нет двух религий. Двух религий быть не может. Религия одна. Религиозность – это качество, она не имеет ничего общего с сектами, учениями и догмами, с церквями, храмами и мечетями. Если вы находитесь в мечети и становитесь религиозным, вы больше не мусульманин, вы стали просто чистым существом, без какого-то присоединенного к вам дополнения. Если вы совершаете молитву в храме, храм исчезает, вы больше не индус, вы стали религиозным. Это превращение. Я читал о жизни одного очень известного епископа. Он прибыл в церковь Святой Марии в Кембридже для чтения проповеди в связи с каким-то университетским событием. Сорок лет назад, когда он был молодым, он тоже кончал этот университет, он был полон воспоминаний о своих молодых годах. Он обгляделся кругом, не найдет ли он кого-нибудь, кто был здесь, когда он был выпускником этого университета. Он узнал старого церковного служителя. После проповеди он подошел к нему и сказал, «Вы узнаете меня? Я был здесь студентом 40 лет назад. Никого больше нет, я узнал только ваше лицо. Благодарите Бога, что вы в добром здравии, вы хорошо ему служите». Служитель сказал, «Да, я благодарю Бога, я очень его благодарю, потому что после всего, что я слышал, а я слушаю каждую проповедь в этой церкви в течение 50 лет». После того, как я выслушивал всю эту чепуху в течение 50 лет, я все еще христианин. Трудно оставаться христианином, если вы слушаете всю ту чепуху, что проповедуется во имя христианства. Трудно оставаться индусом, если вы знаете всю ту чепуху, которая написана во имя индуизма. Трудно быть мусульманином, если вы знаете, что это значит быть мусульманином. Так как вы не знаете, вам легко... Вы остаетесь индусом, потому что не знаете, что это значит. Вы не знаете о ненависти, связанной с индуизмом. Вы не знаете присущей ему политики. Легко быть христианином, не зная, что сделало христианство в прошлом. Оно было кровожадным. Христианство убило больше людей, чем коммунизм. Но если вы этого не знаете, вам легко. Чем больше вы знаете, тем труднее вам оставаться христианином, мусульманином, индусом. Вы на самом деле поймете, что это все способы не быть религиозным, это способы отвращения от религиозности. Это барьеры. Вас обманывают, что вы религиозны, вам вручают фальшивую монету. Те, кто делает это, мошенники – фальшивые монетчики. Быть религиозным – это не значит быть христианином, быть мусульманином, быть индусом. Быть религиозным – значит просто быть религиозным. Больше ничего не требуется. Это и есть превращение. Если вы раскаиваетесь, превращение случается. Превращение является следствием покаяния. Человек не должен каяться в своих поступках, потому что это не истинное покаяние. Человек должен каяться во всей своей жизни. Только тогда возможна трансформация. Теперь послушайте эти слова из Евангелия. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Иоанна стали называть Иоанн Креститель. Больше ничего имя в истории человечества не связано в такой степени с крещением. Он крестил, он посвятил сотни ищущих. Причем его способ посвящения был чем-то уникальным. Он крестил их в реке Иордан. Сначала они медитировали с ним в течение нескольких дней. нескольких месяцев или даже нескольких лет. Когда они были готовы, он заводил их в реку. Они должны были стоять в реке, а он должен был лить им воду на голову. И что-то случалось, что-то происходило в их предельно скрытых существах. Они больше не были теми же самыми людьми. Это был тайный ритуал, тайная церемония. Что-то передавалось от учителя к ученикам. Вода использовалась в качестве посредника. В мире было два типа посвящений. В одном типе посвящения использовалась вода, в другом – огонь. В Индии в течение многих веков в качестве средства посвящения использовался огонь. Заратустра тоже использовал огонь для посвящения. Иоанн Креститель использовал воду. Можно использовать и то, и другое, но и то, и другое следует понимать. Вода и огонь имеют различные свойства. И все же они глубоко связаны друг с другом. Они противоположности, но дополняющие друг друга противоположности. Если вы поставите горшок с водой на огонь, вода исчезнет, испарится. Если вы плеснете воду в огонь, огонь исчезнет. Они являются противоположностями, но они представляют собой глубокое единство. Вода течет вниз, огонь течет вверх. В естественных условиях вода никогда не течет вверх, в естественных условиях огонь никогда не течет вниз. Они движутся в различных измерениях, в различных направлениях. Если что-то должно спуститься на вас, то в качестве посредника, в качестве транспортного средства должна использоваться вода. Если что-то должно подняться в вас, то в качестве посредника и транспортного средства должен быть использован огонь. Иоанн Креститель лил воду, а когда льется вода? После долгих приготовлений и медитаций все ваше существо сконцентрировано на льющейся воде и на ее прохладе, охлаждающей вас и изнутри. Благодаря воде магнетизм того человека, Иоанна Крестителя, стекает на вас. Вода очень и очень чувствительное средство. Если человек, в руках которого имеется целебная сила, Только прикоснется к воде, то вода становится излечивающим лекарством. И вода очень сильно связана с вашим телом. 80 или более процентов вашего тела есть не что иное, как вода. А наблюдали ли вы, что делает с вами дыхание? Дыхание приносит огонь. Это окисление. Ваше тело – вода. Ваше дыхание – огонь. Вы живете с этими двумя сущностями. Когда дыхание прекращается, огонь исчезает, тогда тело теряет тепло, тогда оно умирает. Если из тела уходит вода, тело становится очень горячим, у вас жар, вы скоро умрете. Все время должно поддерживаться глубокое равновесие между водой и огнем, постоянное их взаимодействие. Вы принимаете пищу. Благодаря пище огонь солнца достигает вашего тела. Вы дышите. Благодаря дыханию кислород достигает вашего тела. Вы пьете воду. Вода в теле постоянно замещается. Вы существуете между огнем и водой. Иоанн Креститель использовал воду, чтобы привнести вас что-то сверху. Это один способ посвящения. Есть более высокий способ переместить нечто внутри вас вверх. Тогда это становится посвящением огнем. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное в любой момент в ваших руках. В этот самый момент Царство Небесное в ваших руках, так что имеется настоятельная необходимость покаяться. В этом все значение этих слов. Не тратьте понапрасну ни одного момента. Потому что если вы потратите его, вы никогда его не восстановите, никогда не вернете обратно. Время, которое прошло, прошло. Оно могло быть глубоким празднованием Бога. Вы израсходовали его на ничто, на сновидение. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я кричу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Иоанн Креститель готовил людей к тому, чтобы в них мог спуститься Бог. Затем Иисус готовил людей к тому, чтобы Бог мог подняться в них. Есть две возможности – либо вы поднимаетесь в Бога, либо Бог спускается в вас. Спуск является более легким, потому что вы просто ждете. Вы восприимчивы, подобно матке женщины. Вы, должно быть, замечали, Лао Цзэ никогда не говорит об огне. Он всегда говорит о воде. Его метод посвящения похож на метод Иоанна Крестителя. Вот почему он говорит о женственном уме. Для того, чтобы быть восприимчивым, человек должен приобрести свойства женщины. Бог спускается так же, как вода спускается из облаков. «Иисус, — говорит Иоанн Креститель, — будет крестить вас огнем. Он приведет вас к Богу, Он поможет вам подняться вверх. Это трудно – подниматься вверх, в гору. До того, как кто-то научится подниматься в гору, он должен научиться спускаться с горы. Прежде чем человек будет готов креститься огнем, он должен быть готов креститься водой. Если вы не можете идти вниз, вы не сможете идти вверх. Идти вниз очень легко, просто ждать и принимать очень легко. Но если даже это является трудным, то что тогда говорить о подъеме в гору? Это будет очень трудным делом. Поэтому пусть сначала Бог спустится в вас. В тот момент, когда Бог спустится в вас, вы станете очень сильным, потому что вы больше не будете самим собой. Тогда подъем в гору станет очень легким, тогда вы сможете летать, тогда вы сможете быть огнем. Иоанн Креститель готовил людей. Готовил почву, в которую можно было бы опустить семена. Посмотрите, когда вы бросаете семена в землю, они опускаются в землю. Когда они прорастают, они начинают подниматься вверх. Первым действием является крещение водой. Вы бросаете семена в землю, они опускаются вглубь и там покоятся. Семенам ничего не нужно делать, они просто находятся в покое, и с ними все случается. Затем действует энергия движения вверх. Семя начинает двигаться, прорастать. Оно становится большим деревом, оно приближается к небу. Дерево нужно поливать каждый день, чтобы его корни могли все глубже и глубже проникать в землю. Дерево нуждается в солнце, в огне, чтобы его ветви могли подниматься выше и выше. В дремучих лесах Африки деревья поднимаются высоко вверх, потому что лес такой густой, что если они не поднимутся высоко, они не достигнут огня. Они должны подниматься все выше и выше так, чтобы можно было открыть свои существа Солнцу и получить его огонь. Если вы дадите дереву только воду, дерево умрет. Если вы дадите дереву только огонь, дерево умрет. Дерево не может существовать только водой. Оно не может существовать в пустыне только огнем. Ему нужно и то, и другое. Таким образом, крещение водой необходимо в самом начале. Это первое посвящение. Затем нужно крещение огнем. Это второе посвящение. И если достигнуто равновесие между этими двумя подходами, то может произойти трансценденция. Когда достигнуто совершенное равновесие между этими двумя подходами. когда ни одна из составных частей не перевешивает, когда все в правильной пропорции, тогда внезапно трансценденция. Трансценденция заключается в равновесии. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Дух Святой является просто символом равновесия. В христианстве концепция троиственности выступает как троица. Бог – Отец, Христос – Сын, но это два полюса – Отец и Сын. Что-то должно уравновешивать их, и это Святой Дух. Это не Сын, не Отец, просто чистый Дух между ними двумя для равновесия. Между водой и огнем случается Дух Святой – это символическое выражение. Святой Дух нигде не существует. Святой Дух есть музыка, нечто гармонизирующее эту двойственность. Святой Дух есть река между двумя берегами. Если вы будете искать его, вы его не найдете. Святой Дух здесь, когда внутри вас прекращается любая двойственность. Внутри вас исчезает любовь и ненависть, внезапное равновесие. Вы не можете сказать, любовь ли это, вы не можете сказать, ненависть ли это. Это не то, не другое, это что-то абсолютно неизвестное. Вы никогда не знали этого раньше. Святой Дух случился. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Это, по-видимому, является одним из редчайших моментов в истории человеческого сознания. Учителя должен посвятить ученик. Иоанн же удерживал его и говорил. Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Кое-что до того, как мы сможем понять это. До сих пор Иисус жил очень обыкновенной жизнью. Он был всего лишь сыном плотника Иосифа, помогая своему отцу в его мастерской, делая обычную работу, в которой была необходимость, никто ничего не знал о нем, даже его семья не понимала, кто он такой. Он был окружен переной неизвестности. Облаком, которое нужно было развеять. Он ждал нужного момента. Когда работа Иоанна была закончена, почва подготовлена, он мог прийти к нему. Тогда он должен был разорвать Пирину, разогнать облака. Он должен был иметь связь с Иоанном, потому что это был единственный способ иметь связь с его учениками. В противном случае никакой связи бы не было. Иоанн сразу же узнал, что это тот самый человек, которого он ждал. ради которого он работал, что он пришел. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Ты хочешь, чтобы я крестил тебя? Это же абсурд. Иисус находится на высшем уровне, на уровне огня. Иоанн находится на низшем уровне, на уровне воды. Душа Иоанна еще не абсолютно реализовалась. Он достиг своего первого сатаря, в противном случае он не мог бы работать для Иисуса. Он достиг первого проблеска, в противном случае он не смог бы распознать Иисуса. Но он не достиг абсолютной бундовости. он еще не был Христом. Мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Нет, он не позволял этого, не проси меня. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, тогда он допускает его». Иисус сказал «Пусть будет так, потому что в Священном Писании написано, что будет так». Иисус жил евреем и умер евреем, он никогда не был христианином, но он очень хотел вписаться в еврейское окружение, он пытался использовать следующие пути для этого. В древних священных книгах было написано, что Мессия, который должен прийти, будет крещен человеком по имени Иоанн, который будет крестить людей около реки Иордан. Это было давнее пророчество. Иисус сказал, «Пусть будет так, как написано в Священном Писании». Он всячески старался стать частью традиции, чтобы та внутренняя революция, которую Он хотел совершить, не была растрачена в бесплодности политики. И все же это случилось, и все же она была утеряна в бесплодной политике. Потому что совершить эту внутреннюю революцию – это просить почти невозможного человеческого ума. Человеческий ум цепляется за старое. Вот почему Иисус говорит «Пусть будет так. Пожалуйста, окрести меня, чтобы я не выглядел чужим и незваным гостем, чтобы я стал частью традиции, из недр которой я бы мог работать со всем миром». из которой я бы мог совершить великую революцию, мне бы хотелось работать изнутри ее. Но это было то, что не могло получиться. Иисус пытался, это было невозможно. Будда пытался, это было невозможно. Будда всю свою жизнь оставался индусом, он всего лишь хотел совершить революцию в умах индусов, оставаясь в их среде. Но в тот момент, когда он начинал говорить, традиционный ум настораживался. Я слышал одну историю. Стояла одна очень старая церковь, очень древняя, прекрасная, освященная традицией, но ну, почти в руинах. Существовала опасность, что она может рухнуть в любой день. Верующие перестали входить в нее, она могла обрушиться в любой момент. Даже попечители церкви не могли в ней встречаться, и они решали дела церкви где-то в другом месте. Но они не хотели, чтобы она разрушалась. Они обращались с просьбами к великим архитекторам, но те все утверждали, что здание слишком опасно, что его невозможно отремонтировать, оно должно быть разрушено, а на его месте должна быть построена новая церковь. Очень неохотно, они очень не хотели разрушать здание. Оно было очень древним, оно имело древнюю традицию. Оно стало частью их существа. Разрушить его означало бы разрушить их самих. Очень неохотно они провели собрание попечителей, и приняли три резолюции. Они прекрасны. Первая резолюция. Что старая церковь должна быть разрушена, а новая построена. Прошла единогласно. Вторая резолюция. Что пока новая церковь не будет готова, они будут продолжать богослужение в старой церкви. Прошла единогласно. И третья резолюция. Что новая церковь должна строиться в точности на том же месте, где стояла старая церковь. и из камней старой церкви, прошла единогласно. Вот так работает традиционный ум. Он продолжает все время цепляться за старое, даже если это приводит к противоречиям. Он избегает смотреть на противоречие, он избегает смотреть на смерть, которая уже на пороге, он не желает видеть тело, которое больше не живет. Это труп, пахнущий, разлагающийся. Иисус пытался связать себя со старым умом, Он говорит Иоанну, «Окрести меня, пусть будет так, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его». Иоанн понял его мысль, в противном случае Иисус с самого начала оказался бы чужим, и все стало бы почти невозможным. Это все еще оставалось невозможным, но теперь никто не мог сказать, что Иисус не пытался, никто не может сказать, что Будда не пытался. Со своей стороны они сделали все, что могли, чтобы стать единым потоком с древностью, со стариной, с традицией. Они хотели революции не против традиции, но в рамках ее. Но так никогда не получается. Старый ум является весьма упрямым, неподатливым. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на Него. Посвящение водой, крещение водой. Иисус увидел спускающегося Бога, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес глаголящий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после крещения Иоанна Иисус вышел из воды, и это видение случилось уже на берегу реки. Это видение не было сновидением, потому что Иоанн также был свидетелем этого, и не только Иоанн, но и ряд других учеников, бывших на берегу. Это была объективная реальность, все видели что-то, спускающееся подобно голубю, очень спокойное, чистое. Спустилась белая небесная птица, и вспышкой осветила Иисуса, как если бы разверзлись небеса. Это так и случается. Когда вы становитесь открытым для Небес, Небеса становятся открытыми для вас. Небеса в действительности всегда открыты для вас, только вы не открыты. До сих пор Иисус жил замкнутой жизнью. Это хорошо, Он нуждался в этом. В противном случае Он был бы в опасности с самого начала. Христиане не имеют сведения о молодости Иисуса, не знают, что тогда происходило. Он, должно быть, жил абсолютно никому неизвестный. Никто ничего не знал о нем, он был обычным молодым человеком, подобным любому другому. Его пастырство продолжалось всего три года, когда Иоанн крестил его, ему было 30 лет, а распят он был в 33 года. Древний, старый традиционный ум не смог терпеть его более трех лет, через три года он был распят. В этом и заключается причина того, что он жил абсолютно неизвестный, не раскрывая себя. Обыкновенный человек среди других обыкновенных смертных. Но во время крещения он в первый раз раскрыл, кто он такой. Свидетелем был Иоанн, свидетелями были несколько других учеников на берегу. Качества существа Иоанна и существа Иисуса были весьма различны. Иоанн был пламенный пророк, а Иисус был проповедник мира. Вскоре после этого Иоанн был арестован и брошен в тюрьму. А Иисус начал свои проповеди. До Иоанна стали доходить слухи об этом, он не мог поверить в них, потому что Иисус говорил нечто, о чем он никогда не предполагал. Постепенно различия между ними стали настолько велики, что даже у Иоанна, который посвятил Иисуса и который своими собственными глазами видел, как разверзлись небеса и оттуда спустился голубь, даже у него появились подозрения. последние дни своей жизни перед тем, как он был обезглавлен. И он посылает Иисусу записку, всего лишь небольшую записку, в которой он спрашивает: Действительно ли ты тот, кого мы ждали? У него возникли подозрения, потому что этот человек говорил что-то другое, что-то абсолютно другое. Будьте смирены говорил этот человек. Блаженны смиренные, ибо они наследуют землю. И он не был смиренным человеком. Он был очень гордым, очень сильным человеком, верящим в то, что Он может принести революцию всему миру, почти безумным от Своей силы. А Иисус говорил, блаженны нищие. Иоанн, по-видимому, думал, что за чепуху несет вот этот человек. Иисус говорил, если кто-то ударит тебя по одной щеке, подставь ему другую. Совершенно не то, что говорил Иоанн, и еще Иисус говорил Если кто-то снимет с тебя верхнее платье, отдай ему также и нижнее. Как этот человек собирается принести революцию? Это совершенно не революционное учение. Это единственно возможное революционное учение. Но Иоанн не мог понять его, он имел свои собственные представления о революции. Он мог бы понять Ленина, он мог бы понять Троцкого, он мог бы понять Маркса, но он не мог понять Иисуса. своего собственного ученика. Проблема была в том, что речь шла о совершенно различных типах революции. Одна революция является социальной, она совершается путем насилия, агрессии. Другая революция имеет отношение к сердцу, она не совершается путем насилия, она даже не совершается путем дисциплины, она приходит путем естественности, она приходит путем понимания. И Иисус принес в мир совершенно новый тип революции. Никто ранее не говорил о подобной революции. Вот почему я утверждаю, что Иисус является поворотной точкой в истории человеческого сознания, даже в большей степени, чем Бунда. Таких как Бунда, говорящих приблизительно об одном и том же, было много. Он не был новым явлением. Он, возможно, был завершением длинной последовательности Будд, но он не был первым. Иисус принес на Землю нечто совершенно новое. Он был началом новой линии, новых поисков, новых изысканий. И Иоанн не мог понять этого. Лао если бы он был там, смог бы понять, но не он. И Иоанн был совершенно другим типом человека. В последние дни он был очень обеспокоен, что что-то идет не так. Предал меня этот ученик или нет? Он посылает записку. Тот ли ты, кого мы ждали? Когда вы имеете по поводу чего-то определенную идею, это становится барьером к пониманию. Даже я не мог понять Иисуса правильно, что же говорить о других. Я слышал одну историю. Жил был очень богатый купец, который ездил по всему миру, скупая шелк, пряности, благовония. Он был одним из лучших купцов, торгующих этими тремя видами товаров. Он знал где, на каких рынках мира купить их по низкой цене. и где продать их с выгодой для себя. Он имел большой доход, это был его единственный интерес. Все больше и больше знать о пряностях и благовониях. Однажды, когда он проходил по какому-то городу, кто-то сказал ему, что в этом городе живет очень мудрый человек. Что бы ты ни спросил, он всегда поможет. Купец подумал, может быть он знает что-нибудь о шелке, пряностях, благовониях. Может быть, он поможет мне найти рынок, на котором я мог бы купить еще более дешевые товары. Купец отправился к мудрецу. Прежде чем его о чем-либо спросили, мудрец сказал, «Да, я знаю. Ты отправишься на север, в Гималае. И он назвал ему конкретную вершину, на которую он должен был подняться. «Отправляйся на эту вершину и сиди на ней три дня. За эти три дня ты увидишь нечто, чего никогда раньше не видел. Тогда возвращайся». Человек поспешил удалиться. У него была самая быстрая в стороне лошадь, и он поскакал в горы и нашел указанную вершину. Он сидел там в посте и молитвах три дня, поглядывая вокруг и мечтая о шелке, благовониях, пряностях. Он ожидал, что откроется какая-то таинственная дверь, и он станет хозяином всего шелка в мире, всех благовоний, всех пряностей. За эти три дня он должен был получить какой-то ключ. Он ждал и ждал, он фантазировал, мечтал, он даже не видел прекрасную долину, окружавшую его, он не видел прекрасную тихую речку, протекавшую мимо в полном беззвучии, он не мог слышать птиц, поющих по утрам, он не мог видеть прекрасного восхода солнца, он ничего кругом не видел, потому что он был слишком наполнен мечтами, он был слишком напряжен, ожидая чего-либо. Прошло три дня, но ничего не случилось. Он был очень раздражён и сердит. Он поспешил обратно к мудрецу и сказал, «Ничего не случилось. Я не увидел ничего, чего бы не видел прежде. Что здесь не так?» Мудрец засмеялся и сказал, "Твое представление о богатстве». Затем он добавил, «Не ходи снова в эту долину. Ты никогда больше не найдешь её. На берегу реки все было усыпано алмазами. Там не было камней. Это были алмазы. но ты упустил их. Тогда человек припомнил, как сквозь сон он действительно видел нечто смутное, неопределенно, туманно, но он видел нечто. Да, по утрам при восходе солнца он действительно много раз замечал блеск многих камней, но у него было свое собственное представление о богатстве. Даже Иоанн имел свое собственное представление о революции, о том, что есть религия. Он стал подозрительным. Но в тот день, когда Иисус принял крещение, Он был свидетелем. Он видел, как отверзлись небеса. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. Голубь является одним из древнейших символов тишины, покоя, чистоты, гармонии. Вы когда-либо видели спускающегося голубя? Понаблюдайте за тем, как спускается голубь. В самом его спуске вы почувствуете окружающую его тишину. Вот почему он превратился в символ. Иисус является покоем, безмолвием, тишиной. Он не является войной, он не является революцией в обычном смысле этого слова. Он не является насилием. Из всех людей, живших на земле, он является самым смиренным и чистым. Крещение водой всегда вызывает сошествие Чистейшего Духа. Он окружает вас всегда. В тот момент, когда вы готовы, он не сходит на вас. Он все время льется на вас дождем, только ваш сосуд перевернут вверх дном. Вы не можете собрать его, потому что ваш сосуд перевернут. Когда ваш сосуд располагается нужным образом, вы немедленно наполняетесь. При глубоком посвящении учитель пытается правильно установить ваш сосуд. На западе наука посвящения полностью утеряна. На востоке она также почти утеряна. На западе она утеряна, потому что она никогда и не существовала там во всей своей полноте. Запада достигали лишь некоторые кочующие фрагменты восточного посвящения. На востоке наука посвящения утеряна, потому что она стала почти мертвым делом. Все знают о ней, и никто не знает о ней. Она стала чем-то вроде бизнеса, вас может посвятить кто угодно. Посвящение является не таким легким делом. Вы можете быть посвящены только тем человеком, который достиг как минимум первого состояния саттари, первого состояния самадхи. Есть три состояния саттари. Первое состояние саттари означает, что вы получили некоторые мимолетные впечатления издалека. Вы издалека увидели Гималаи, сияющий на солнце. Это первое саттаре. Второе состояние саттаре имеет место тогда, когда вы достигли вершины. Вы прибыли. И третье состояние саттаре заключается в том, что вы и вершина становитесь единым целым. Это последнее, это предельное. Это самадхи. Посвящающий должен достигнуть хотя бы первого состояния. Если этого не происходит, то посвящение – просто подделка. Это со стороны учителя. Он как минимум должен достигнуть первого сатаря. Многое требуется и со стороны ученика, потому что если ученик не готов через глубокую медитацию и очищение, через глубокий катарсис, то даже если учитель и нашелся, то вы не позволите ему перевернуть ваш сосуд вниз дном. Вы будете сопротивляться – вы не будете сдаваться, вы не будете в состоянии всеприятия. Ученик должен очень доверять учителю, только тогда тот сможет сделать что-то в глубины сути человека. Это огромный поворот, преобразование, поэтому со стороны ученика требуется так много, только тогда возможно посвящение. Я недавно читал историю об ищущем, который посетил Боязида, великого учителя. Ищущий попросил «Пожалуйста, позволь мне быть частью твоего семейства». Боязиц сказал "Но ну, «Для этого должны быть выполнены некоторые требования. Если ты действительно желаешь быть учеником, то у тебя будет много обязанностей». Ищущий спросил «Что это за обязанности?». Учитель ответил «Приближается зима, ты должен будешь пойти в лес и собрать хоросту на зиму, потом ты начнешь работать на кухне. И после этого я покажу тебе, что нужно делать. Ищущий сказал. Но я ищу истину, как мне поможет в этом работа в лесу и сбор хвороста, какая связь между сбором хвороста и достижением истины, и работа на кухне. Что это значит? Я ведь ищущий. Учитель сказал. Ты должен будешь слушать меня, иначе ищи в другом месте. Каким бы абсурдным ни было требование, ты должен будешь выполнять его. Именно так ты станешь готовым к полному приятию всего. Я знаю, что заготовка дров не имеет ничего общего с истиной, но готовное сделать это, потому что учитель сказал это, имеет некоторое отношение к истине. Я знаю, что работа на кухне не имеет никакого отношения к истине. Так много людей работает на кухне, каждая домашняя хозяйка делает это. И если бы это был путь к достижению истины, то все уже бы достигли ее. Это не имеет отношения к истине, но если я скажу, что ты должен делать это, ты должен делать это с глубокой любовью и доверием. Это подготовит тебя, это имеет некоторое отношение к истине, но я не могу раскрыть ее тебе прямо сейчас. Ты должен будешь ждать». Тогда все еще сопротивляющийся искатель спросил. «Окей, но я хотел бы также знать, каковы обязанности учителя?» Учитель ответил. «Обязанностью учителя является сидеть и управлять». Ученик сказал, «Тогда, пожалуйста, помоги мне стать учителем. Научи меня, как стать учителем. Я готов». Эго всегда стремится к своему собственному увеличению. Эго является барьером. Из-за эго ваш сосуд всегда перевернут вверх дном. Дождь идет все время, а вы остаетесь пустым». Со стороны ученика посвящение означает позволение учителю делать все что угодно, и без всяких условий. А со стороны учителя это возможно только в том случае, если он достиг хотя бы первого саттеря, в противном случае вы можете быть посвящены тысячу и одним учителям, но ничего не достигнете. Когда эти два условия выполнены, когда эти два требования выполнены. Тогда между учеником и учителем устанавливается связь. Подобная связь установилась в те дни. Иисус был открыт, как тогда говорили, в шабаш в субботу. Иисус был открыт Иоанном Крестителем, и Дух Божий спустился на Него подобно голубю. «И сей глаз небезлаголющий, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Такое случается всегда. Всякий раз, когда кто-то открывается небесам, он слышит. Это повторяется в глубине его сердца. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В христианстве это было понято неправильно. Они подумали, что Иисус является единственным Сыном Божьим. Глупцы! Все существование исходит из Бога. Все существование имеет такое же отношение к Богу, как Сын к Отцу. Вам нужно будет кое-что понять, было бы лучше, если бы мы думали о Боге как о матери, потому что Сын более глубоко связан с Матерью. Он живет в утробе Матери, Он часть Матери, Ее кровь, Ее кости, Ее плоть, Ее все. Но в том, что о Боге думают как об Отце, есть глубокий смысл, это не безосновательно. С Отцом связь косвенная, с Матерью непосредственная. Кто твоя мать, вы знаете. Кто ваш отец, вы просто верите. Мать наверняка знает, что вы ее сын. Но отец только верит. С отцом связь косвенная. С матерью самая прямая. И с Богом мы связаны не прямо, а косвенно. Он является отцом. Это означает, что вы связаны с ним, но эта связь основана на доверии. Это вера. Глубокая вера. Вы придете к познанию своего отца только тогда, когда будете верить. Мать является более научным фактом, опытным фактом. Отец является более поэтическим фактом, непостигаемым в такой же степени на опыте. Мать очень близко, слишком близко. Отец очень далеко, где-то на небесах. Ощущение матери является инстинктивным. Чтобы ощутить отца, нужно быть наученным этому. Богу нужно открыть, обнаружить. Так что символ Отца также очень многозначителен. Он несет в себе скрытый смысл. И всякий раз, когда человек раскрывает свое сердце и на него не сходит Дух Божий, он слышит: «Се есть Сын, мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Почему Бог благоволит вам? Вы вернулись домой. Вы сбились с пути, вы делали все, что не имеет отношения к вашей сути. Вы раскаиваетесь, вы вернулись домой. Все существование радуется, благоволит вам. Все существование радуется, когда кто-то становится Христом или Бундой. Все существование празднует, потому что, если даже один человек становится Бундой или Христом, то все существование становится некоторым образом более осознающим, чутким, внимательным. Определенно, до Иисуса мир был не таким, как после него. После Иисуса деревья стали более осознающими, и камни стали более живыми, потому что его сознание, достигнутое им сознание, распространялось по всему существованию. Так и должно было быть. Цветы еще больше цветут. Они, возможно, и не являются осознающими, но само качество целого изменилось. Даже если одна капля сознания достигает Бога, то весь океан не может оставаться тем же самым. Эта одна капля подняла уровень бытия целого, его качество стало другим. Вы не могли бы постичь себя, если бы не было ни Будды, ни Христа, ни Кришны? Уберите из истории всего лишь 12 имен, и вся история исчезнет. Тогда не будет и человечества. Фактически не будет того существования, которое вы наблюдаете вокруг вас. Вы будете в гораздо более глубоком сне и бессознательности. Вы будете еще в большей степени сбиты с пути. Вы будете более насильственны, агрессивны. Слабого света любви в вашем сердце не будет. Благоволение, изредка появляющееся в ваших глазах, исчезнет. Ваши глаза будут больше похожими на глаза животного, дикими, полными злобы и насилия. Но когда случился Иисус, Его глаза стали частью ваших глаз, очень малой частью, но все же стали. Иногда случается так, что эта частица распространяется на все ваши глаза, и тогда вы смотрите на существование совершенно по-другому. Мир остается тем же самым, но изменяются ваши глаза, и вместе с вашими глазами изменяется все сущее. В вашем сердце маленькая частичка становится Буддой вместе с Буддой, Христом вместе с Христом, Кришной вместе с Кришной. Я знаю, эта частичка очень мала, но при наличии ее имеется возможность роста. Найдите глубоко внутри себя ту частицу, которая была привнесена Христом или Буддой. Защищайте ее, помогайте ей расти. Жертвуйте ради ее роста всем, что у вас есть. и вы будете на правильном пути. Пусть эта частица победит, пусть она будет победителем, пусть Галилей победит внутри вас, и немедленно. И когда бы эта частица не оказалась победителем, вы также услышите из отверзшихся небес все есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».